Глава 72. Жертва «Это все, что ты хотел нам сказать, король обмана? Я на всякий случай напомнил людям, кто стоит перед ними. Это поможет им не поддаваться на возможные уловки. А не хочешь рассказать, кто именно привел к нам демонов, кто вступил с ними в сговор?» Кто использовал стихийные планы, обеспечивающие нам защиту от других миров, чтобы заполучить еще больше силы? То, что я сейчас говорю, вряд ли как-то очернит Гецо в глазах присутствующих. Тут собрались люди, которые сами не раз проворачивали и не такое. Вот только мои слова сейчас делают кое-что гораздо лучше. Они превращают короля обмана, существо, способное изменять миры, в кого-то простого и понятного. Такого, как они сами, того, с кем можно сражаться. «Вы не захотели по-хорошему? Ничего страшного. Пусть это будет и не так приятно, но тогда я буду править силой, а те, кто пойдут против меня, просто умрут». У меня была надежда, что Гетсу еще попробует воспользоваться словом князя, чтобы переломить ситуацию, и тогда бы я смог еще немного прокачать эту свою силу, переломив его влияние. Уверен, с проведенной подготовкой это было бы не так и сложно, но, увы, король обмана сам это понял и перешел сразу к следующему этапу противостояния. В его руках, примерно как у Рауга недавно, словно сам собой соткался огромный меч и обрушился на меня, правда Гецо оказался уже научен горьким опытом и не использовал слова, давая мне шанс его перебить. Я, кстати, тоже изменил свою стратегию, с которой начинал бой против другого полукнязя, даже не став пытаться использовать обычную косу. В первую очередь окутать ее древней силой одиннадцати стихий или лишь потом встречать летящий в меня удар. Глухой звон, лезвия отскочили друг от друга, вроде бы ничья. «Может быть, поговорим?» Я не стал нападать сам, следуя своей новой стратегии. «Меня хотели превратить в бездумное оружие» но я уже все изменил. Рауг ушел, Гецо не стал князем, а значит с ним еще можно договориться, сформировав новый союз, пусть и на пересмотренных условиях. «Поговорим?» — несостоявшийся князь задумался. А я воспользовался паузой, чтобы прислушаться к тому, что творится у меня за спиной, после того, как прозвучало последнее предложение. С одной стороны, глупо умирать никто не хочет, но с другой... Некоторые так ждали нападения Нотса, что могут решиться на глупости. Вот Аластер подобрался к Кейси, которая с момента своего появления просто прожигает меня взглядом. И что он ей скажет? Не удержавшись, я даже потратил секунду слова князя, пожелав услышать хотя бы кусочек этого разговора. — Это его решение. Девушка отвечала на какое-то предложение Алластера. — Но этот Ноц убил твою учительницу Майю. «Ты просто должна подойти и напомнить коту о том, что он отвечал за нее, и не уберег». К моему удивлению, эта фраза словно надломила девушку, это перестав сопротивляться речам короля духов, двинулась ко мне. Но почему учительница оказалась для нее так важна? И еще это внимание в мою сторону, что это может значить? «Знаешь, кот, тем временем, наконец, заговорил Гетцо, решив ответить на мое предложение». Я подумал и решил, что мне больше нравится вариант, где моя власть будет выше всех остальных. Я понял, что задумали твои друзья, но я не стал князем, а ты, соответственно, не стал убийцей. Так что никакой борьбы противоположностей. Победа достанется тому, в ком просто больше высшей силы. «Умри!» Он вложил силу слова «князя» в свой удар, и, несмотря на древнюю ауру вокруг моего копья, Оно не выдержало и оказалось перерублено пополам. А вот это совсем нехорошо. Если в целом план на такой вариант развития ситуации у меня еще есть, то вот остаться без приличного оружия мне абсолютно не нравится. Разве что взгляд скользнул в сторону пробивающейся ко мне поближе к Кейси. У нее такое сосредоточенное лицо, такое знакомое, совсем как у Майи. И тут головоломка у меня в голове наконец сложилась. Майя все это время была не только жертвой чужой интриги, но и той, кто начал свою собственную игру. Неважно, откуда у нее могла взяться взрослая дочь, но я вижу единственный ответ на вопрос, когда это могло случиться. Во время сражения с хозяином, и тогда, учитывая готовность Майи лечь под нож Гецо, скорее всего именно Кейси нанесла последний удар. Насколько же это все упрощает и повышает мои шансы выпутаться из этой истории? Телепорт. Можешь поделиться со мной на время твоим мечом? Я смотрю в глаза уменьшенной копии своей ученицы. Правда, цвет у них какой-то не такой. Нет. Наглая, и это мне нравится. А еще я понял, где видел такой цвет глаз раньше. «Твое тело? Оно же именно твое?» Немного неуместный вопрос сейчас, когда мы вроде как сражаемся с королем обмана, но тому, похоже, тоже интересно, а значит, время у меня есть. Тела нет, но оно меняется, подстраиваясь под мою душу. Ты все понял? Да, доча. Я еще раз посмотрел в глаза, что столько раз видел по утрам в зеркале. «Одолжи папе свой меч». «Доча?» Кейси нервно хмыкнула, но протянула мне свое оружие, последний момент поменяв его форму на косу. Тебе же так удобнее? Точно, спасибо. Я сжал в руках косу, хранящую в себе кровь дочери Майи, и силу смерти хозяина, а потом перенесся обратно к Гецу. Теперь я готов продолжать. И лучше бы поспешить, пока этот полукнязь не понял, что именно произошло и чем это ему грозит. Что ты задумал? Гетцо с опаской скосил взгляд в сторону моей новой косы. «Это оружие не может быть тем, что убило хозяина. Сила его смерти уже моя!» Несмотря на свои слова, Ноц так внимательно следил за моей новой косой, что пропустил момент моего прыжка к нему. Он, конечно, попытался защититься, но мимо его меча я проскользнул, а хлынувшее затем во все стороны черное пламя, я просто попросил меня не трогать. «Пропусти меня!» И способность уровня князя на доли секунды расступилась в стороны. «Вот он момент истины. Кажется, нужно просто бить, но я-то понимаю, что одна атака мне победу не принесет, а шанса на вторую уже может и не быть. Поэтому я просто прыгнул на Гецуо и обхватил его левой рукой, на которую в последний момент перекинул по ножи князя. Свобода для одних — это всегда ограничение для других». Я прошептал эти слова в ухо Нотсу, когда способность абсолютной свободы передвижения для меня не дала королю обмана вырваться из моего захвата. «Тебе не удержать меня долго!» гецо зарычал и попробовал превратиться в змея, но моя способность снова вступила в конфликт с его желанием. «Мне долго и не надо! Костер!» Я зажег пламя на кончике пальца Алластера, что тот передал мне перед путешествием в ад. И, шепнув «Замри», попытавшемуся заступить мне дорогу стражу, перенесся в небесный город, причем сразу в зал, где открывался проход в колыбель. — Что ты задумал? — Гетцо даже на мгновение перестал пытаться освободиться. — Ничего особенного, только то, ради чего это место и было создано. — Откройся! — я использовал слово, чтобы активировать артефакт. И это с легкостью заменило все стандартные, но неизвестные мне ритуалы. Осталось совсем немного.